Глава 7. Но Лени достался по-настоящему роскошный, просторный и светлый. Помимо весьма немаленькой прихожей, в нем оказалось целых две комнаты — уютная гостиная и небольшая спальня, большую часть которой занимала огромная кровать. Судя по количеству подушек, она предназначалась для двоих, но поместиться здесь могли и четверо. Белоснежное постельное белье было мягким на ощупь, А матрас — средней жесткости. Мебель в гостиной навивала мысли об антиквариате. Письменные столы, комод с выдвижными ящиками и диван с парой кресел и низким столиком. Помимо люстры, висевшей под потолком, здесь были еще настольные лампы, стоявшие на отдельных тумбочках, и бра, имитирующие канделябры со свечами. Из общего настроения старины выбивался только современный плоский телевизор, висящий на одной из стен. Он был раза в три больше того, что достался ей от прабабушки вместе с квартирой. Лина с замирающим сердцем прошлась по комнатам, выглянула в одно из окон. Оба выходили на одну и ту же сторону. Под ними едва слышно шелестел фонтан. Тонкие струи блестели на солнце, а в одном месте виднелась маленькая радуга. Приоткрыв створку окна на проветривание, Лина отправилась в ванную комнату, чтобы помыть руки. Там её ждал еще один сюрприз. Санузел оказался размером со спальню в ее квартире. Здесь были и душевая кабина, и большая ванна, а также раковина с огромной мраморной столешницей и зеркало с подсветкой. Унитаз находился в дальнем углу, и между всеми этими сантехническими радостями вполне можно было станцевать вальс. На столешнице раковины стояло несколько маленьких бутылочек, шампунь, кондиционер, гель для душа и лосьон для тела. Маленькое кусковое мыло лежало в упаковке были здесь и набор с зубной пастой и щеткой и упакованная одноразовая шапочка для душа, а также порция соли для ванны и новая мочалка. Кроме соли и мочалки все стояло в двойном количестве. Помыв руки с мылом Лина осторожно открутила крышечку лосьона для тела и понюхала его. Пах, он очень тонко и невероятно приятно. она даже не смогла понять, на что это похоже. Нанеся немного лосьона на тыльную сторону ладони, Она размазала его по рукам, улыбаясь от ощущения мягкости. Лина принялась рассматривать лосьон поближе, хотела выяснить, что это за бренд, но на бутылочке было выведено лишь название отеля. Мелкий шрифт почти не читался, да и присматриваться к нему оказалось некогда, поскольку раздался негромкий, но уверенный стук в дверь. От неожиданности Лина едва не выронила лосьон, но потом поставила его на место слегка дрожащей рукой и осторожно выглянула из санузла в прихожую. Стук больше не повторялся, Но она все равно подошла к двери и посмотрела в глазок. По ту сторону обнаружился мужчина в белой рубашке и черном жилете. Он держал в руках поднос: Добрый день! Нарочито вежливо поздоровалась Лина, открыв дверь и недоуменно посмотрев на мужчину с подносом. Там стояла ведёрко с небольшой бутылкой игристого вина, пара высоких бокалов и две вазочки. В одной из них лежала клубника в молочном шоколаде, а во второй изящное печенье. Вы ко мне? Я. «Ничего такого не заказывала». «Это комплимент от нашего отеля», — улыбнулся официант, оставаясь на месте. «Позволите мне войти?» Лина спохватилась и посторонилась, удивляясь тому, как много здесь комплиментов. И массаж, и игристая. «Сколько же стоит этот чертов номер, если к нему идут такие плюшки? Вам удобно будет, если я поставлю это здесь?» Осведомился официант, останавливаясь рядом с журнальным столиком. Лина смогла лишь кивнуть. Только тогда мужчина поставил свою ношу на стол, после чего повернулся к ней и осведомился, могу я налить вам игристого. Она снова только растерянно кивнула, хотя вообще-то не собиралась пить. Лина вообще не часто это делала. Однако теперь было уже поздно отказываться. Соломенного цвета напиток шипя и брызгаясь, полился в один из высоких бокалов. Приятного отдыха пожелал официант, возвращая бутылочку. Она была в половину от обычного объема в ведерка со льдом и испарился быстрее ветра, оставляя Лину наедине со всем этим великолепием. Она опасливо взяла бокал, понюхала, содержимое пахло мускатом и сделала осторожный маленький глоток, а потом еще один уже побольше. Сразу стало как-то легче и веселее. Лина включила телевизор, нашла в списке каналов что-то музыкальное и налила себе еще игристого а потом подхватила бокал и заскользила с ним под музыку в неком подобии танца, благо пространство гостиной позволяло. Алкоголь быстро ударил в голову, убивая чувство страха и напряжения и заменяя их чем-то воздушным и слегка щекотным, от чего хотелось улыбаться и даже смеяться. Если все это какой-то розыгрыш, то это лучший розыгрыш в ее жизни. Голова закружилась, и Лина... Едва не оступилась, а потому бросила танцевать и снова подошла к столику, чтобы подцепить пару клубничек и печенье, иначе невероятный вечер грозил закончиться раньше времени. Содержимое бокала закончилось подозрительно быстро, и Лина решила, что надо бы сбавить обороты. В голове откуда-то возникла картинка наполненной ванной, в которой она лежит с бокалом в руке. Но прежде было бы здорово поужинать. Едва она об этом подумала, как мягким курлыканьем напомнила себе стоящий на одной из прикроватных тумбочек телефон. И приятный женский голос напомнил, что ее ждут на сеансе массажа. «Вам удобно будет подойти в половине седьмого?» «М -м, «Честно говоря, я бы хотела сперва поужинать», — пробормотала Лина. «Ужин будет в восемь» с готовностью сообщила ей телефонная трубка, но мы крайне рекомендуем вам сделать массаж до еды, делать его после вредно для здоровья. придется выжидать не меньше часа. «Хорошо, тогда я подойду к половине седьмого», — пообещала Лина. Часы тем временем показывали 6.15, поэтому прежде чем отправиться в спа, она успела доесть клубнику и печенье, чтобы немного приглушить чувство голода. и гристая пить больше не стало где находится спа ей, подсказали на регистрации, и в массажный кабинет Лина явилась за три минуты до назначенного времени. Ее там уже ждали. Невысокая, хрупкая на вид девушка тепло поприветствовала ее и спокойно предложила «Раздевайтесь и устраивайтесь на кушетке, лицом вниз. Одежду можете положить здесь, одноразовое белье возьмите вот тут. Когда будете готовы, нажмите эту кнопку». И девушка испарилась, оставив Лину наедине с запахами сандала, звуками живой природы, льющимися из динамика и полумраком кабинета. Чувствуя себя немного неловко, Лина разделась, заменив нижнее белье на одноразовое, легла, как ей велели, и нажала кнопку. Массажистка тут же появилась, словно все это время стояла под дверью. «Какую музыку вы предпочитаете?» — поинтересовалась она. «Или оставим звуки природы?» Лине было все равно, о чем она и сообщила, поэтому остались звуки природы. Кушетка оказалась довольно удобной отверстие для лица, фиксировала шею в нужном положении. Руки у массажистки оказались весьма сильными, это чувствовалось, но она не злоупотребляла этой силой, применяя ее ровно настолько, чтобы помочь мышцам расслабиться и при этом не причинить боль. Лина чувствовала, как отпускает вечно сведенные плечи и шею, как уходит напряжение, как проясняется в голове и появляется легкость во всем теле. Щебетание птиц, шум ветра и шорох морских волн помогали отключиться от проблем, и вскоре она блаженно дрейфовала на границе сна и яви. Час пролетел преступно незаметно. Лина даже заподозрила, что в какой-то момент задремала, и проспала часть массажа. Ее клонило в сон, и тогда, когда она вернулась в номер, но голод вновь напомнил о себе, и ожидающий впереди ужин придал сил. Пользуясь имевшимся временным зазором, Лина поправила на лице косметику и всерьез пожалела о том, что не прихватила с собой каких-нибудь вещей. Хотя бы одно платье, подходящее для ужина в ресторане. И почему ей раньше не пришло в голову проверить гостиницу и свое бронирование? Могла бы взять с собой хотя бы небольшую сумку, шоппер или просто пакет со сменным бельем и одеждой? Однако теперь жалеть об этом было поздно, а потому ужинать предстояло идти в легких брюках и футболке, в которых она проходила весь рабочий день. «В следующий раз буду умней», — промелькнуло у нее в голове. И мысль это мгновенно напугала. Она что, всерьез ждет, что будет в следующий раз? С этим бы сначала разобраться. В ресторан Лина спустилась на добрых 10 минут раньше срока, но и там ее уже ждали. Небольшой зал был почти пуст, только за дальним столиком сидела пожилая пара, да у самого входа двое мужчин тоже в возрасте уже расплачивались с официантом. Тот же самый парень, что приносил ей комплимент в номер, провел Дину к столику у окна, из которого можно было увидеть парк с другой стороны усадьбы. И он почему-то не выглядел так запущенно, как тот, по которому она шла. Стол уже был сервирован на двоих». А на высокой подставке рядом с ним стояло еще одно ведёрко со льдом, из которого торчала бутылка белого вина. Официант подвинул ей стул, помогая сесть, и сразу принялся за откупоривание бутылки. А внимание Лины привлекла карточка, лежащая на тарелке. Размером она была со стандартную почтовую открытку. Витиеватым шрифтом на ней было выведено приветствие, а также список блюд предстоящего ужина. Судя по всему, он состоял из холодной закуски, салата, горячей закуски, супа, Основного блюда и десерта. «Не лопнуть бы», — пробормотала Лина себе под нос, скользя взглядом по названиям блюд и их кратким описанием. Впрочем, сейчас каждое слово списка отзывалось в ней предвкушением и урчанием в животе. Оставалось надеяться, что официант его не слышал. Но даже если и слышал, вида тот не подал. «Спасибо», — улыбнулась Лина, когда официант наполнил ее бокал. «Головокружение после игристого уже прошло, но новая порция алкоголя...» немного пугало Однако Лина твердо решила сегодня ни от чего не отказываться. Что бы ни происходило, она хочет насладиться этим сполна. Возможно, другого шанса не представится. Ее удивило, что, наполнив ее бокал, официант налил вина и во второй. Конечно, это был романтический ужин на двоих, поэтому посуда и приборы тоже стояли в двух комплектах. Но все же… В номер ей тоже принесли два бокала, поскольку и он был рассчитан на двоих, но наполнили тогда только один. «Простите, но я...» — она хотела уточнить, что будет одна, однако официант не дал ей закончить. «Мы подадим первое блюдо через минуту». И он в очередной раз проворно исчез. Вернулся даже меньше минуты спустя. Лина не успела коснуться бокала, лишь по сторонам огляделась. «Пожалуйста, ваши закуски», — объявил официант, забирая стоявшую перед ней тарелку — и ставя на ее место продолговатые блюда с тремя крошечными канапе на шпажках, которые перемежались такими же маленькими тарталетками. В одной лежала красная икра, в другой — что-то похожее на мусс. На шпажке в разных комбинациях были нанизаны овощи, сыр, подкопчённая красная рыба, хлеб. Салат тоже почти готов. Уточните, пожалуйста, у вас нет аллергии на цитрусовые? «Нет, а что?» — слегка растерялась Лина. «Просто там в салате заправка на основе апельсинового сока и кусочки грейпфрута, с улыбкой пояснил официант и снова исчез. Так же быстро, как и он, исчезли обе тарталетки и одно канапе, а вместе с ними и половина налитого в бокал вина. В нем тоже чувствовались аромат и вкус муската, и Лина невольно задумалась, случайное это совпадение или кто-то знает ее предпочтение. Ей всегда нравился виноград этого сорта. Возможно, потому так бодро шло и вино. Едва она отправила в рот последнее канапе, как на смену продолговатому блюду пришла тарелка с салатом. Тот состоял из разных листьев, обжаренных на чесночном масле крупных креветок и тех самых кусочков грейпфрута, заботливо очищенных от плёнок, а потому не горчащих, а просто придающих блюду терпкую нотку. Апельсиновый сок в заправке тоже чувствовался, но она явно сочетала в себе больше вкусов. Лина помнила, что успела прочитать в карточке слово «бальзамик», и теперь жалела, что не успела отложить ее в сторону, прежде чем тарелку с ней унесли. Нанизав на вилку пару листиков салата, кусочек грейпфрута и креветку, Лина отправила все это в рот и невольно зажмурилась от невероятного сочетания вкусов и текстур. А когда она открыла глаза, напротив нее у столика уже стоял мужчина, и на этот раз это был не официант. От неожиданности Лина едва не поперхнулась, но все же смогла с достоинством проглотить еду и удивленно выдохнуть. «Вы?» — она видела его всего раз в жизни, к тому же в тот вечер была напугана, а солнце слепило ее и не давало рассмотреть детали, но Лина все равно узнала своего незваного гостя. Его губы приподнялись в сдержанной улыбке, а глаза посмотрели сукоризный мол, «Не делай вид, что не ждала меня увидеть». Лина мгновенно смутилась, словно он прочитал ее мысли. «Конечно, она здесь только потому, что в глубине души все это время надеялась, невероятный вечер устроил именно этот человек. Или, как минимум, происходящее ведет к их новой встрече. Так что, если она и удивилась, то лишь внезапности его появления». В прошлый раз рассмотреть незнакомца не давало садящееся солнце, но и сегодня взгляд словно отказывался фокусироваться на его лице, вникать в детали, поэтому она улавливала лишь общий образ. Теперь ей хотя бы стало понятно, почему все это время Лина думала о его костюме как о старомодном. Из-за удлиненного пиджака, который, если она правильно помнила, назывался сюртуком. Сейчас мужчины такое не носят в большинстве своем. Еще она видела, что незнакомец высок и худощав. Темные волосы, довольно длинные, были зачесаны назад, открывая высокий лоб. Определить возраст мужчины Лина затруднялась. Явно старше неё, но насколько. Лицо гладкое, не на морщины, но темные волосы у висков серебрятся сединой, а карие глаза словно бы принадлежат столетнему старику. Столько в них всего. Смотреть в них было все равно, что заглядывать в вечность. А от их ответного взгляда чаще стучало от сердца и потели ладони. Одно Лина могла сказать наверняка. Мужчина был хорош собой и дьявольски опасен. Если бы не выпитый за вечер алкоголь, она от ужаса лишилась бы дара речи, а, может, и вовсе убежала бы прочь. Но вместо этого лишь улыбнулась слегка дрогнувшими губами, когда он сел напротив. — Рада снова вас видеть. Я надеялась, что вы придете. Я тоже рад, что ты приняла мое приглашение, Лина. — Так мы на «ты», — нарочито удивилась она. — Не припомню, чтобы мы пили на брудершафт. «Так давай выпьем», — не растерялся мужчина, ловко пополняя ее почти опустевший бокал и берясь за свой. «За знакомство?» «Чтобы пить с вами за знакомство, я сначала должна узнать. Ваше имя? Кто вы?» Он лишь еще раз улыбнулся и легонько коснулся ее бокала своим, а потом поднес его к губам, делая скромный глоток. «Как тебе вино? Один из лучших мускатов, как по мне. Тебе нравится?» «Вы же знаете, что нравится». Очевидно, заметила Лина, тоже делая глоток и не отводя взгляды от его лица. Кажется, она наконец смогла сфокусироваться на нем, словно кто-то резкость навел, вот только непонятно, откуда вам это известно. Я сама этого не знала. Ты отлично выглядишь, заметил незнакомец, ставя бокал на место и меняя тему. Как тебе золотой берег? Все просто прекрасно! иронично отозвалась Лина, усмехнувшись. Но было бы еще лучше, если бы я поняла, что все это значит. «Готовят здесь очень хорошо, опять не впопад ответил собеседник. Советую не задерживаться с салатом и поскорее перейти к горячей закуске. Ты уже пробовала когда-нибудь пармиджану, алярус Последнее слово он умудрился произнести так, что в нем одновременно прозвучали и У, и Ю. Получилось что-то среднее. Я и обычную пармиджану еще не пробовала, призналась Лина так что не очень хорошо понимаю, о чем речь. В классической пармиджане используются баклажаны, а здесь вместо них кладут тонко нарезанную тыкву. Попробуй. Он сделал едва уловимое движение рукой, и у их столика вновь возник официант. Забрав у нее тарелку, на дне которой еще оставались одинокие листики салата, креветки и грифрут Лина успела доесть, он поставил перед ней другую. На ней возвышалась башенка из оранжевых пластов, которые перемежали слои расплавленного сыра. «Действительно очень вкусно», — призналась Лина, снимая пробу. «А почему вы ничего не едите?» «И атмосфера здесь великолепная, музыка красивая и ненавязчивая», — задумчиво отозвался ее визави, покачивая бокалом в такт тихой мелодии, звучащей на фоне. Лина не сдержалась и рассмеялась, чем заставила его посмотреть на себя. «Что еще? Обсудим?» С вызовом поинтересовалась она. «Погоду?» «И погода сегодня отличная». «Не правда ли?» — подхватил он, словно копируя ее усмешку. «В лучах солнца усадьба смотрится выигрышно, как по мне». «Да, дом отлично отреставрирован», — сдалась Лина, понимая, что мужчина заговорит о важном только тогда, когда сам захочет. «Если захочет». «И площадь с фонтаном тоже чудесным. С одной стороны, и парк выглядит прекрасно». Она указала на окно, рядом с которым они сидели, — «А до остального, я так понимаю, руки пока не дошли?» На этот раз, ответил он, вроде как и в тему, но прозвучало очень непонятно. «Сюда нужно еще много вложить, да и забрать тоже». «Что вы имеете в виду?» «Если вдруг ты уже наедаешься, попросила официанта пропустить суп». Можно отказаться от него, а десерт съесть в номере ближе к ночи, но стейк из патагонского клокача тебе просто необходимо попробовать. Редкая рыба, почти нигде не подается. За спиной что-то зазвенело, и Лина машинально повернулась к источнику звука. Оказалось, что девушка, пришедшая в ресторан чуть позже Лины, уронила вилку. Рядом с гостьей уже материализовался официант, готовый оперативно поменять ей прибор. «Найди причину, Лина», — вдруг велел собеседник. «Найди» и отпусти». Она стремительно повернулась к нему без особой надежды на ответ, собираясь спросить, что это значит. Но стул напротив оказался пуст. Лина растерянно покрутила головой. «Уйти мужчина никуда не успел бы, но и поблизости его нигде не было видно. Как странно. Пришел из ниоткуда и исчез в никуда. Но хотя бы обошлось без непристойных предложений».